Глава тринадцатая. Барбария. За четыре года до воцарения. По всей области широко распространены волки и лисицы. Татьяна Владимировна Власова. Физическая география частей света. «Ты глянь, какая граненая!» Перебирая в ранце провизию, Прохор вытащил на свет прохудившийся пакет с гречкой. Будто ее не в Гомеле лущат, а в Амстердаме мостачат, на вроде солитеров. Он аккуратно развернул запасной холщовый мешочек, пересыпал в него крупу и туда же вытряс из ранца просеившиеся остатки. Эту гречку, сержант, путем долгой селекции вывел грек Пифагор, сын мнесарха Серьезно поведал Никитаевскому денщику полковник Барбович. Да ну! Бесхитростно удивился штурмовик. «Это тот, у которого портки на все концы равные?» «Тот самый», — подтвердил Барбович и подмигнул Никитаеву. «Неспроста же она гречка, и к тому же, сам видишь, какая геометрическая. Трудности у него, понимаешь, с харчами были. От бобов-то он, как и от мяса, отрекся, а рис китайцы тогда под большим секретом держали, да и макароны Пиноккио еще не запатентовал, фуганком его дери». «Мясо — это понятно», — рассудил Прохор. Толстой. Вон тоже травоядный был. А чем ему бобы не угодили? Бобы, сержант, по великому уму своему Пифагор считал равными человеку. Будто бы вышли они вместе с людьми из одного перегноя, с одного корня. Так что и касаться их нельзя, словно человечьего мяса. Но ну, а тех, кто их ел, он натурально держал за антропофагов. А это что за скотина?» Это, сержант, такое греческое отребье, что-то вроде нашей еги. Та тоже. Только Ивашку подловят, враз его на лопату и в печь. Барбович, привалясь спиной к стволу акации, чья крона точно волосяными колтунами была усыпана гнездами ткачиков, закурил папиросу. Впрочем, по другой версии, бобы ему напоминали срамные члены. Ты, сержант, такие у кого-нибудь видал? Прохор задаченно поскреб затылок. то-то и оно. А ты, Иван?» Барбович повернулся к Никитаеву, но тот промолчал, вытирая смоченным платком загоревшую под африканским солнцем шею. «И где он только нашел такой прибор? Но гречка удалась ему что надо, без сраму». Шутите, изволите, ваше благородие», — осклабился сообразительный Прохор. Позади, на севере, остался Адонский залив, Соленый и ласковый, как проститутки в Джибути, прикормленные французской военно-морской базой. Сколько ни плещись, вылезать из него не хотелось, как из утробных материнских вод. Однако вылезли, обсохли и перевалили за высокий сбросовый берег с раскиданными по горам террасами, где среди прочей флоры то и дело встречалась басвеля, ладанное дерево. Где-то тут в незапамятные времена лежала страна пункт куда во славу фараона Сахура 45 веков назад посылались суда за драгоценной древесиной, электрумом, мирой и ладаном. Барбария не изменила своей древней славе. 60% мирового производства благовонных смол по-прежнему оставались за ней. Прибыв самолетом в Джибути, господа русские на третий день, манкируя границей французской территории, добрались верхом на Драмадерах в Зейлу. Собственно, границу строго никто не опекал, так что одолеть ее было делом нехитрым. Пришлось, правда, дать изрядный крюк. В ближнем приграничном ущелье жили ядовитые пауки, от укуса которых у человека умирала душа, а тело оставалось жить дальше, как сон, в котором кончились сновидения. Судя по бесстрастным проводникам Сомали, медлительным и тусклым, словно севшие батарейки, это было чистой правдой. Прибрежная равнина от Зейлы до Берберы представляла собой унылую пустыню. Здесь изредка встречались рыбацкие деревеньки, где кроме тунца и сардин жители промышляли жемчугом и перламутром. До подолином временных пересыхающих за зиму рек на местном наречии именуемых Туги росли лесочки из пальм, молочаев, акаций и прочей мимозы. Оживляли пейзаж, Лишь ступенчатые горы на горизонте. Плато за горами прелести ландшафту не прибавило. Утешили аисты, прилетевшие на зиму поклевать здешний саранчи. Однообразная волнистая степь с колючим кустарником и скудными островками зелени, которая, собственно, была какой угодно, но только не зеленой. Окраска ее выглядела непривычно сухой и совсем не лоснилась. Добро хоть эта не зеленая зелень давала изредка рваную тень. Весь этот край походил на засохшего, редкого вида мотылька, которого интересно рассматривать, но потом он крошится в руках и пачкает брюки. Господа русские выдавали себя за путешественников. Впрочем, на первом этапе своей миссии они ими натурально и являлись. Из бумаг географического общества, которые имелись у них на руках, следовало, что ученые-мужи с отменной армейской выправкой намерены пересечь сомалийский полуостров от Берберы до Кисимайо, производя в пути кропотливое землеописание и сбор образцов туземной живности и флоры. Способный ко всякому делу Прохор порою даже брал в руки листы рисовальной бумаги и чертил углем африканские пейзажи. В действительности им предстояло детально изучить здешние Палестины на предмет грамотной организации небольшой локальной войны. «Такая служба». Вначале их было четверо, не считая проводников и верблюдов. Однако в Зейле Денщик Барбовича, вопреки всем проведенным прививкам, подхватил какую-то скверную хворь, отчего язык его покрылся шерстью, а тело пожелтело, раздулось, как бычий пузырь, и потеряло способность передвигаться самостоятельно. Это было совсем не кстати. «Может, шилом проколоть?» предложил действительный член русского географического общества Прохор. «Жалко!» — помилосердствовал Барбович. «А калеет еще! Будешь один, как Труфальдина, нам с Иваном сапоги дегтем мазать!» «Жалко у пчелки в попке!» — буркнул поднос Прохор. «Ты обижульки-то не строй!» — предупредил Барбович. «Не с девками на посиделках!» Никитаев согласился. Постановили болезненного денщика не прокалывать. поскольку никто не знал, много ли времени потребуется бедняге, чтобы сдуться до уставной величины, решили передать его под надзор врачу в Зейле и, в самом деле, не катить же его перед собой до берберы, как шестипудовую тыкву. Слава богу, отыскали русского доктора, отбывавшего невесть за какой грех, повинность в Международном госпитале Красного Креста. Оставлять больного на иноземца было решительно невозможно. разумеется не из великодержавного чванства но исключительно из интересов дела а интересы дела требовали сохранять в тайне цели миссии и не доверять никому ни кочевникам сомали ни суахили ни черту ни серафиму а прежде всего англичанам в англичанах собственно и было все дело сто лет назад британия в трансваале едва не проиграла войну буром Ей потребовалось два с половиной года, чтобы принудить к сомнительному миру в четыреста раз слабейшего врага и добраться наконец до алмазов бурских республик. Счастье Англии, что никто не вмешался в эту войну, иначе б ей как пить не миновать разгрома. В результате для всего света открылся тайный недок Альбиона, его внутренняя неготовность к большим войнам, его духовное одиночество не только в Европе. но и среди собственных колоний, которые оказали ему немногим более поддержки, чем враги. Это был серьезный урок. Дабы избежать подобных конфузов в будущем, Лондон собрал конференцию первых министров британских колоний, дабы решить вопрос образования Всебританской Федерации, вопрос устройства огромной империи из хаоса подвластных Англии земель. Раз уж решено вводить в органический план своей жизни вражду, то империя, несомненно, выгоднее всякой автономии. Предложенная идея была чрезвычайно проста. В своих пределах Британии не тесно. Вместе с колониями она представляет еще не сложившийся, но замкнутый мир, который мог бы прекрасно существовать без участия остального человечества. Здесь представлены все широты и долготы, все климаты и почвы. Тут есть житницы хлеба и поставщики мяса, Рынки шерсти и хлопка. Все металлы и минералы в этой империи свои. Сама же Англия в состоянии завалить фабрикатами полмира. Все элементы системы были налицо. Оставалось их уравновесить, и тогда возникло бы идеальное замкнутое государство, о котором мечтали философы. Перестав зависеть в хлебе от американцев и русских, в лесе от норвежцев, в шелке от французов, Британская империя отделилась бы от человеческого рода, ничего не покупая у соседей и продавая им только свои излишки. Идея эгоистичная, безнравственная, но, безусловно, выгодная. В государственном смысле реализация этого проекта обещала в будущем из распыленных британских владений составить силу, господствующую на земле. Впрочем, скептики на примере североамериканских штатов пророчили этой затеей провал, и они оказались правы. Английские колонии уже изрядно обмещанились и впали в полный коммерческий материализм. Кроме того, наравне с метрополией были они старой купеческой крови и в результате, переторговавшись, разошлись без сделки. После, как известно, колонии вовсе отпали от Толд Мэри Ингленд, и, обретя полную независимость, стали жить своим уставом. Однако то, что в свое время не удалось Англии, впоследствии удалось России. После воссоединения Гесперии и Востока первыми же консулами был принят жесткий план развития и обновления хозяйства. Произведя осмотр пределов державы, специалисты выяснили очевидное – Нет решительно ни одного промысла, который нельзя было бы поставить собственными средствами. Более того, исчезни вся цивилизация, одного Петербурга будет достаточно, чтобы целиком восстановить ее. В результате этих открытий Россия уединилась от мира в своих огромных границах, отказавшись от торговой дани Европе, Ибо обмен сырья на фабрикаты в действительности равносилен промену капитала на проценты, не говоря уже о том, что страна, отпускающая сырье, торгует в сущности собственной кровью. Следуя плану, разработанному депутатом Думы Михаилом Меньшиковым, впоследствии павшим от руки не то Сикария, не то Карбонария Бронштейна, был взят под строгий контроль отток капитала за рубеж, Взвинчены таможенные сборы на привозные товары, налог на право внешней торговли сырьем поднят до таких пределов, что предприятие это потеряло всякую привлекательность. И, наконец, одним махом в половину сокращена квота на экспорт зерна. Признаться, поначалу страну здорово тряхнуло, так что многим пришлось перепоясаться потуже. Прокатилась волна банкротств и биржевой паники. Однако, вопреки всем опасениям, скорым результатом предпринятых действий явился стремительный подъем производства. На страну, как по щучьему веленью, упал тот рынок, отсутствие которого еще недавно угнетало все русское хозяйство. Быстро обнаружилась глубокая ложность суеверия, будто бы коммерческие отношения с Европой есть источник российского богатства. Оказалось, напротив, отношения эти скорее источник бедности. Любой привозной товар уходит домой с прибылью. Каждый франк кредита возвращается к своим елисейским полям, обросшей русской копейкой. Но поговорка «купиш» уехал в Париж, а в кармане остался шиш, очень скоро перестала быть актуальной. Теперь весь русский купиш оставался дома. А как известно, если богатство тратится в своей стране, оно не тратится вовсе. А в общей сумме... только прирастает. Купцы и дельцы, занятые прежде вывозом сырья, недолго попели Лазаря и смирились. Капиталу было все равно, чем торговать, и вскоре он принял другие внутренние пути. Как водится, кто-то прогорел, кто-то набил деньгу. Не без того. Излишки зерна, оставшиеся в России, привели к падению цен на хлеб, что, в свою очередь, привело к стремительному развитию животноводства, сокращению запашки и удешевлению земли. Появился лишний хлеб. В деревнях стали играть лишние свадьбы, народились лишние рты. В целом государственное богатство выиграло совершенно в тех же отношениях, в каких рассчитывала выиграть Британия, устраивая замкнутую федерацию. Не прошло и 15 лет, как народ Российской империи почувствовал себя свободным, и уверенным настолько, насколько может быть свободным и уверенным народ, зависящий единственно от своей природы и самого себя. Только такие люди способны искренне воскликнуть «Мы никого не боимся, кроме Бога». Разумеется, именно так российский народ и воскликнул. А какой бы сдержался? В свои лучшие времена англичане владели барбарией. Так было до тех пор, Покуда мулла Мухаммед бин Абдалах не объявил себя Махди, спасителем мира, призванным восстановить попранную справедливость, и под зеленым знаменем Амиядов не поднял местные племена на мятеж против британцев. Десять лет в Барбарии с переменным успехом шла безжалостная война. Люди убивали друг друга с такой легкостью, будто играли в игру, и по правилам этой игры каждому полагалось три жизни. В конце концов, Махди Мухаммед и его неистовые скотоводы взяли верх. Они прогнали англичан. Выбили из Меджуртини, Нагаля и Обби итальянцев. Отторгли у Кении, оставшейся за британцами, провинцию Джабуланд. И уже разучившись делать что-либо, кроме войны, повернули боевых верблюдов в сторону христианского Аксума. Они прошли по Абиссинским землям вплоть до города Дало. когда барбарские шииты, объединенные по городам сетью религиозных братств, отказались признавать в бин Абдаллахе своего двенадцатого имама. Вспомнив заповедь святого Джафара Правдивого, гласившую, что лучше отдать собственное дитя на вскормление еврейке или христианке, чем врагу дома Али, шииты под белым знаменем выступили против самозванца. В стране началась долгая гражданская брань. Через два года межконфессиональной бойни, время от времени переходящей в сведение давних племенных счетов, в драку ринулась еще одна сила. На берег изможденной Барбарии, густо усыпанной непогребенными костями, высадился десант занзибарских хариджитов. В руках у них были ружья, заряженные жемчугом. дабы лицемерам веры воздалось по делам их, и богоотступников постигла перламутровая смерть, а над фанатичными головами хариджитов трепетали красные знамена. Неизвестно, сколь долго продолжалось бы это побоище, но тут, следуя доброй фольклорной традиции, пришел полномочный лесник и выгнал всех из леса. Могучего лесника звали Синклер Оилл Корпорэйшн – англо-американская компания. Дело в том, что в барбарском местечке Кариалай из скважины брызнула нефть. Как раз на ту пору после шестнадцатилетней засухи оправился Аксум, Оправился и пожелал вернуть назад свои утерянные земли. Планирование операции проводилось при непосредственном участии Русского географического общества, куда срочно были приняты Никитаев с Барбовичем, а отважные исследователи Табасарана, а также их высокочеловечные денщики. Понятия не имевшие, чем муссон при столь схожих серединных с отличается от пассата, и убежденные, что гвардафуй – это мужская набедренная повязка. В случае счастливого исхода дела Аксум воссоединялся с южными провинциями, а Россия заметно укрепляла свои позиции в Восточной Африке. Акционерное общество «Братья Черепановы» обойдя французов, получала концессию на строительство в Абиссинии железной дороги. А непременным условием мира Аксума с побежденной Барбарией должно было стать требование о передаче нефтяных разработок русским добытчикам. Накануне они миновали городок с неподатливым, упирающимся во рту названием и теперь направлялись в сторону гандалибы где, по легенде, надлежало пополнить запас воды и провианта. С самого начала, отказавшись от машины, шли медленно верблюжьим шагом. Предполагалось, что землепроходцев манит глухая безпутица Никитаев держался иного мнения. Заботить их должны не булыжники и гербарии, а дороги, коммуникации и колодцы. Да и действовать надо быстро. Британец не дремлет. Хотя приноровиться к местности, конечно, не мешало. Одно утешение. Гондолиба находилась уже на территории Аксума, и оттуда до ферфера можно было прокатиться с ветерком. Видимость Гербария, к слову сказать, обеспечивал Прохор, прессуя былинки между страницами шикарного тома путешествия по Замбези Давида и Чарльза Ливингстонов. Туда же он складывал скорпионов, богомолов и ящериц. а минералы после болезни денщика Барбовича никто не собирал вовсе. Ближе к вечеру встретили табун синих цесарок, и Никитаев с Прохором, потянув из седельных кабур карабины, отстрелили головы паре самых упитанных. По такому случаю устроили привал, как-никак, почти курятина. Спешились под низкорослыми акациями с колючими плоскими кронами, возле которых... Точно гнилой клык земли торчал трехсаженный термитник. Два проводника, отказавшись от предложенной цесарки, которой предпочли сушеную саранчу, занялись верблюдами. Эти худощавые, каленые как кофейные зерна люди, до спеси гордились принадлежностью к роду не то Годобурси, не то Хавия, что было разом забавно, трогательно и жутко. Русские господа никак не могли постичь пафос их гордыни коренящийся в дремучих доисламских глубях, куда глубже той поры, когда Абу-Хасан Али ибн Ал-Хусейн Ал-Масуди впервые описал в своих трудах Барбарию, а придворный картограф Роджера II, короля обеих Сицилий, абу Абдалах Мухаммед ибн Мухаммед Аш-Шериф Ал-Идриси выгравировал ее имя на своей знаменитой серебряной карте. «Кажется, в те времена, когда звезды еще не вышли на небо из морских раковин, а верблюды носили на голове крученые рога, какие носят антилопы куду, люди племени, из которого вели свой род проводники, были черными пятнами на шкуре быстроногого пардуса, в то время как остальные люди всего лишь газельем-пометом». «Мы занимаемся ерундой», — сказал Иван, насаживая на пруд кусок курятины. Пламя в очаге, сложенном из обломков известняка, поутихло, и теперь цесарку, не пересушивая мясо, можно было отлично испечь на углях. Надо быстро разыграть три карты. А что это за карты? И к графине не ходи. Бербера, Магадиша, Кисимайя. Кто держит эти порты, тот держит страну. Англичане смогут подойти только сухим путем. через Кению. Но если мы не будем волынить, то обуем их на обе ноги. Расскажи это нашему советнику, что сидит во дворце у негу снегиста и рыгает над персиками, — отозвался Барбович. Я свяжусь с ним из Гандалибы. Сейчас на все дело хватит трех-четырех абиссинских бригад и батальона наших штурмовиков. Но если британец учует неладное, подтянет флот и оповестит барбарцев. «Негусу придется выставлять всю свою императорскую рать». «Это точно», — согласился Барбович. «Только советник наш трусоват и поперек штабных прожектов не попрет. Так что мыкаться нам во славу русской науки до самого ихнего кисимайя и тянуть кота за семенники». Ловким ударом он проткнул острием ножа, сунувшуюся было из-под камня здоровенную сороконожку, и стряхнул ее под ноги Прохору. на сержант!» «Схоронив гербарий!» Прохор брезгливо наколол на свою финку извивающуюся гнойного цвета тварь. «Давай, брат, давай!» — подбодрил изверг. «Хозяйство вести, не мудями трясти!» «Вот аспит!» — атестовал Прохор не то сколопендру, не то Барбовича и с надеждой обратился к Никитаеву. Ваш благородие! Воевать-то будем?» сорогу некуда вонзить в него свой рог!» Тигру негде наложить на него свои когти, а солдатам некуда поразить его мечом. В чем причина? Это происходит от того, что для него не существует смерти». На память процитировал Барбович кого-то из китайцев. «Ваня, тебе не кажется, что это про сержанта?» «Под лежачий камень вода не течет», — оправдался за нетерпение Прохор. «Вот и хорошо», — сказал Барбович. «Пусть тебе будет сухо». Пока ставили палатку, звезданула ночь. Перед сном Иван прошелся окрест и застал у верблюдов только одного из проводников. Не было и одного драмадера. Оставшийся туземец, ведущий свое родословие от пятна со шкуры пардуса, с помощью немыслимых телодвижений, на какие способны только африканцы, разъяснил, что сотоварищ его отправился на промысел дичи. Будучи поверхностно знаком с местной фауной, в основном по животным вкраплениям в гербарии Прохора. Иван не понял, какой именно. Выглядело это по меньшей мере странно. Во-первых, харчи прижимистым проводникам оплачивало географическое общество, а во-вторых, хотя луна на небе выкатилась что надо, представить себе успешную ночную охоту в здешних колючих кустах ни Китаев был не в силах. Тем не менее... Утром у проводников действительно объявилась туша Гиренука. По какому поводу они заявили? В отличие от компатриота, ночной добытчик знал 28 слов по-английски, что маршрут следует немного сместить к западу, так как там в трех часах пути есть деревня, где они могут продать мясо. — Крахоборы, мать вашу! — в сердцах плюнул Барбович. Однако деваться было некуда. Часа через три, и в самом деле появились слепни, что, несомненно, говорило о близости воды. Судя по карте, колодец, где скотоводы поили свои стада, атары и гурты, напротив, должен был находиться на востоке, в Эйке, но слепни этого не знали. И, накружив отвлекающих петель, и иезуитски жгли прямо сквозь пропотевшие гимнастерки. Вскоре у подошвы холма почти вровень с плоскими купами акаций, показались крыши сборных домишек колониального образца, одна из которых, ко всему, была оснащена спутниковой антенной. На туземную деревню, где домами обычно служили каркасы из жердей, покрытые сухой травой и верблюжьими шкурами, это совсем не походило. Почувствовав неладное, Иван обернулся к Барбовичу и тот, не говоря ни слова, понимающе кивнул. Затем замыкающему Прохору жестом было велено исчезнуть. В разъяснениях штурмовик не нуждался. Он подхватил карабин, бесшумно, как сыч, спорхнул с седла, и через миг только прах курился на том месте, где сапоги его коснулись земли. Проводники не оглянулись, и, надо думать, ничего не заметили. Поселок состоял из трех щитовых бунгала с верандами из мангрового, не по зубам термитом дерева. артезианского колодца питающего изрядных размеров пруд и нескладной хозяйственной сыроюшки. под выцветшим брезентовым навесом стояли два джипа рядом туземец ловко освежевывал вздернутую на акации тушу геринука ночная отлучка проводника гиренук которого едва ли можно подстрелить ночью смена маршрута в голове никитаева мгновенно сложились части мозаики «Время разбрасывать камни, гранаты и бомбы!» В полголоса отметил он. «Где наша не пропадала?» — бодро откликнулся Барбович. При виде гостей трое белых неспешно сошли с веранды ближнего бунгала. Они улыбались, но Иван видел на веранде четвертого с винтовкой. Оставалось невозмутимо хранить спокойствие, если только возможно хранить его как-то иначе. Вероятно, кто-то подал знак, потому что из соседнего бунгало вышел еще один человек. Он был скверно сложен, будто под кожу ему набили пух, и кто-то на нем уже отоспался, но при этом явно имел начальственный вид. «How do you do, gentlemen?» — сказал старшой по-английски, хотя уже лет двадцать языком международной дипломатии считался русский, на который он, впрочем, тут же перешел. «Позвольте представиться, Томас Берри!» Джентльмены ответить не успели, потому что тут проводники заметили отсутствие Прохора и, тыча шоколадными пальцами воседланного верблюда, залопотали что-то на своем Сомали. Оставив в покое вздернутую на акации тушу, Геренук болтался с полуспущенной шкурой, словно висельник в полуснятом пальто. Соотечественник пришел им на помощь и перевел мистеру Берри из вет К тому времени Иван с Барбовичем уже спешились. В том, что это ловушка, сомнений не было, но хвататься за оружие все-таки не стоило. Их бдительно держали на мушке. Сорри, кажется, вы потеряли ее, френд, сказал мистер Берри, чередуя разные языки и слова и благоухая недурной сигарой, которую должно быть недавно выкурил. русско английская речь его была прекрасна. Когда он говорил, казалось, что в горле его клокочет мокрота. «Эти люди, — он указал на вероломных проводников, — беспокоятся, что ее френд заблудился». «Небось, не заплутает», — уверил Барбович. «За мотыльком погнался. Хватит сачок, только его и видели. Крушиница — редкий экземпляр». «Крутиниса», — повторил мистер Берри. «Мы — русская географическая экспедиция». — пояснил Никитаев. — О, yes, of course! — улыбнулся англичанин. — Мы сами геологи! Ничуть не ставя под сомнение способность русского географа ориентироваться на местности, мистер Берри, тем не менее, отправил на поиски Прохора двух своих людей, которые, взяв с веранды армейские винтовки и разом дослав патронник патроны, тут же скрылись за кустами. — Except кручиниса! — сказал он. — Тут есть носороги и лайнс. Затем мистер Берри пригласил гостей к себе в бунгало и под ненавязчивым конвоем двух оставшихся английских геологов, впрочем, засечь удалось, возможно, не всех, Иван с Барбовичем за ним проследовали. В комнате было пустовато, стол, четыре стула и узкий шкаф неясного назначения, не то платиной, не то оружейный. Жалюзи на окнах рассеивали прямой свет, так что, Несмотря на настоящий посреди стола граненый и полный колеблющийся воды графин, солнечные зайчики по стенам не скакали. Гостей усадили за стол. Пролеженный мистер Берри сел напротив, один геолог остался снаружи, другой, зажав карабин между коленей, по-азиатски присел на корточки у двери. «Экскюз за прямоту, джентльмены!» Поработав мышцами лица, отвечающими за выражение предельной серьезности, заявил мистер Берри. «Но давайте без обиняков. Вас взяли на заметку еще в Джибути, прямо в аэропорту». «Спасибо, что упредили». Барбович был простодушен, как пеленашка. «Мы, европейцы, должны помогать друг другу в этой дикой стране. Так вы полагаете, готовится провокация? Барбарские спецслужбы строят ковы? Хотят измарать своей политикой имена честных ученых? Какой цинизм!» «Not at all!» — успокоил Барбовича мистер Берри. — Местный интеллигенс service нет до вас никакого дела. Что говорит о ее полной негодности? Вами занимается британская служба МИ-6. Слыхали? Right. — Райт. Управление мистера Бонда. Никитаев заглянул в шельмоватые глаза британца. — Как прикажете вас понимать? Мы пленники? — Exactly, джентльмены. Именно так. — По какому праву? продолжал играть придурка Барбович. «Исследуйте недра. А мы? Что скажет русский посланник? Это провокация». «Мистер Никитаев, объясните ее, коллег Барбович, положение вещей». «Нет необходимости», сказал Иван и посмотрел на мистера Берри, как на дохлую птичку. «Раз их ведут от самого Джибути, осведомленности британца даваться диву не было причин. Ничего не стоило навести справки». После Табасаранской кампании с Никитаева разве что не шлепали почтовых марок, да и речистого Барбовича щелкоперы жаловали. Тут в комнату вошел наружный геолог и взгромоздил на стол три походных ранца, путешествия по Замбези и папку Прохоровских пейзажей. Мистер Берри кивнул и мановением руки отослал стража обратно. Кажется, он был немного раздосадован отсутствием желанной реакции на свою информированность. Разумеется, Иван этим воспользовался и, нарочитым равнодушием, ловко провоцировал его на болтливость. «Ваш четвертый френд? Тот, что остался в Зейле?» Мистер Берри выдержал сочную паузу. Вы ему стало хуже. Пришлось перевести его на карантин в отдельную палату». Барбович почесал мочку уха. «Что ж это за болячка такая?» Мистер Берри развел руками. «Медицина джентльмены теряется в догадках. «Дело в том, что один из ваших проводников до был барбарский колдун на британской службе. Итсим, он перестарался. Сейчас к делу привлечены Гуды Инглиш Доктас, но никаких гарантий. Так вот, джентльмены, больной своим пушистым языком рассказал нашим Доктас любопытные вещи». «Хворый человек», — заметил Барбович, — «в голове-то бред. Андроны едут». В самом деле, деньщик Барбовича знал лишь то, что он с недавних пор бывал и минералок, и почвовед, и что путь экспедиции лежит до кисимаё В остальном могли быть только домыслы. Мистер Берри, видимо, предполагал то же самое. «Мы туге завернемся в Зейлу, и там вы проясните то, в чем спутался ее френд». «Это не входит в наши планы», — признался Никитаев. И тут недалеко хлопнул выстрел. «Ну вот», — сказал мистер Берри, — «и на момент приведу третьего, и можем отправляться». Он выставил на стол коробку сигар. «Help yourself!» «Два английских геолога из управления мистера Бонда против вооруженного русского штурмовика воина ярости, одуревшего без войны...» Иван непритворно вздернул брови. «Вы шутите?» «Паден?» — насторожился мистер Берри. «Я не понял». Зато прекрасно понял Барбович. «Рыба плавает по дну, хер поймаешь хоть одну. Сачок у него заряжен», — пояснил он, после чего, потянувшись за предложенной сигарой, неловко сбил со стола папку африканских пейзажей, и те, косо рассекая воздух, красиво разметались по полу. Смущенный своей косолапостью, Барбович принялся виновато собирать рисунки, но делал это так нескладно, что сидящий у двери страж с милости весь пришел ему на помощь. А зря. Как вытянул Барбович из заглянища нож, Иван приметить не успел, а уж охранник и подавно. Никитаев, однако, был наготове. В тот же миг, как лезвие финки вошло английскому геологу в горло, мистер Берри без предупреждения получил ошеломляющий удар по глазам и в переносицу. «Сгодился в деле тугой свинокожий корешок путешествия по Замбези. братьев Ливингстонов, изданного инфолио на тяжелой каландрированной бумаге. Рукой через стол так крепко было не приложиться. В следующий миг мистер Берри был связан собственным ремнем. А страж, победная головушка, недвижимо лежал на полу среди залитых алым пейзажей, и в его отворенном горле, как алифа в банке, плескалась живая кровь. Тело британца Еще трясла последняя судорога, но душа его уже была свободна. Совсем близко ударили подряд еще два выстрела. Барбович с карабином охранника замер у двери. Никитаев, вытянув из кармана мистера Берри скуластый бульдог, запихал пленнику в рот массивную, мучительно скрипнувшую о зубы пробку от графина и осторожно подкрался к окну. Жалюзи не позволяли заглянуть в комнату снаружи, но и изнутри, сквозь косые щели, обзор был ненамного лучше. А в это время в лагере определенно что-то происходило. Громко хлопнула дверь соседнего бунгало, тяжко взревел верблюд, зазвенело выбитое стекло. Кто-то глухо вскрикнул. Раздался еще один выстрел, и тут же на него ответил другой. Иван осторожно раздвинул пальцами две пластины жалюзи. Под окном, раскинув руки с залитым кровью лицом, лежал наружный охранник, и над ним уже кружила первая муха. Чуть поодаль, придавленный мертвым драмадером, корчился кто-то из туземцев. Больше на этой стороне ничего не было видно. Выкинув Барбовичу два пальца, Никитаев двинулся вдоль стены к противоположному окну. Однако не успел он ступить и пару шагов, как услышал негромкий отчетливый свист с чудным коленцем в конце, будто тенькнула в русском перелеске пеночка-весничка. «Все», — сказал Иван, — «уже чисто». «Больно твой прошка прыткий», — усомнился Барбович, мелко в масштабе один к трем, осеняя себя крестным знамением. «Выходим, что ли?» Но так просто выйти им не удалось. Внезапно снаружи взревел мотор, И не успел Иван сорвать с окна жалюзи, чтобы открыть обзор для стрельбы, как дом содрогнулся, затрещал. Посыпались со звоном стекла и заднюю стену пробил капот джипа. Мотор его надсадно выл, но колеса пробуксовывали. Видимо, машина в проломе крепко застряла. Никитаев с Барбовичем, отскочив в разные углы, готовы были положить первого встречного, но джип оказался пуст. Кто-то просто заклинил ему акселератор. «Сами, гляжу, управились», — раздался позади голос Прохора. «Разумеется, когда джип просадил стену, за дверью уже никто не следил». «А на кой картины портить?» Все обернулось старой присказкой примерно так. «Мистер Берри». «Мистер Бонд, я медведя поймал». «Мистер Бонд». «Молодец, веди сюда». «Так он не идет». «Тогда возвращайся». «Так он не пускает». «Архетипическая русская ситуация, перенесенная в барбарский кустарник. Такова присказка, а сказка вот». «Одного я финкой сразу достал». После осмотра базы доложил Никитаеву сержанта кивнул на Барбовича. «Как господин полковник сороконожку». «Второй тот половче был. Винтовочку-то я у него выбил, а он, чертяков, стойку и давай передо мной школу журавля вертеть». «Раз даже по уху попал, чума болотная. Больно». Правда, кажись, и я ему прикладом ребро поломал. Прохор замолчал, степенно прикуривая трофейную сигару. «И что?» — нестерпел Барбович. «Что-что?» «Вон их благородия знает, я все могу. Только языками не владею. Могу картошку скрябать, могу бельишко жамкать. аж шпрехать или спикать — увольте». «Ну, я и говорю, ты чего, дурень, вьешься, как глиста на соломине? У меня же восьмой калибр в руках, сейчас в раз копыта в студне не отбросишь». А он, басурманин, не бельмеса, да еще свисток достал какой-то, на вроде дворницкого. Очень мне, ваше благородие, шуметь не хотелось, но пришлось. С ножиком-то к нему никак не подступиться было. Внезапно штурмовик развеселился. А эти в лагере-то и не почесались. Видно, думали по мне, полят. Как дети прямо, как маленькие. Кроме мистера Берри, в живых остался еще один англичанин, Все время тишком просидевший в третьем бунгало у аппарата спутниковой связи. Там его нашел Прохор, там он теперь и лежал, без сознания, с великолепно выбитым мениском. Правда, радиста на всякий случай связали экранированным шнуром. Все остальные, включая двух проводников русской экспедиции и толмача английских геологов, были мертвы. У придавленного туземца, оказавшегося одним из проводников, от натуги лопнули глаза. Изжалившийся Барбович добил душепродавца лично. Осмотрели все углы. В сыроюшке нашли поржавевший геологический инвентарь, рабочий дизельный генератор и бочки с бензином и соляркой, а шкаф в раздолбанном бунгало и впрямь оказался оружейным. Закопав трупы, ополоснулись под артезианской струей, после чего верблюдами на капроновых ленях вытащили из пролома джип. Пока Прохор загружал в обе машины горючее и добытый арсенал, Иван с Барбовичем допросили мистера Берри. Англичанин был весьма удручён внезапным поворотом дела, но тем не менее с достоинством джентльмена, в чью добродетель входит умение проигрывать. Джентльмена, во всех делах держащегося строгих правил, джентльмена, никогда не провоцирующего партнера на крайности и не дающего ему повода проявить дурной нрав, обстоятельно ответил на все вопросы. Оказалось, что помимо выяснения целей прибытия в Барбарию подозрительной экспедиции Русского географического общества и оперативной нейтрализации ее в случае обнаружения враждебных британской короне намерений, каковая попытка и была предпринята на стационарной геологической базе, числившейся за ведомством английской внешней разведки, в задачу спецгруппы мистера Берри входило овладение неким предметом силы, находящимся в распоряжении русских. Это указание посредством спутниковой связи мистер Берри получил лично от начальника управления преснопамятной Ми-6 мистера Джеймса Бонда. «Конкретнее», — велел Никитаев. Насколько было известно мистеру Берри, в донесении колдуна, опустившего порчу на денщика Барбовича, особо отмечалось, что в составе русской экспедиции есть человек, снискавший расположение не только местных племенных тотемов, но даже подвластных ему, колдуну, духов. И будто бы этот любимец богов владеет амулетом, имманирующим силу неопределенного свойства. Словом, предмет было необходимо изъять и идентифицировать. «Ты нам умеща, не канифоль!» — строго предупредил Барбович. «Мы, поди, не ведьмаки на Брокине! Есть у меня за амулет, так ты же видел!» — Свойства у него вполне определенные. Иван задумчиво расстегнул ворот гимнастерки. — Это, выходит, о привеске моей? Он достал из-за пазухи гайтан с крестиком и печатным круглешом Но она, господа, с позволения сказать только индикатор. Причем действие сугубо узкого. Барбович машинально потянулся к золотому солнцу, но, едва коснувшись, тут же отдернул руку. Так стриженный кадет Ваня Никитаев отдернул руку, когда в ладонь ему опустил горячий талисман Бодняк, в ту пору носивший совсем другое имя. Как миновали Абиссинскую границу, толком никто не заметил. В Гондолибе, пока Иван дозванивался с плохонького междугородного телефона в русское посольство, Барбович решил постираться, но скоро, умаявшись, в здешней воде почти не мылилось мыло, Под страхом увечья второго колена велел британскому радисту по трофейной спутниковой связи соединить его с Лондоном, непосредственно с мистером Бондом. Манкируя дипломатическим политесом, он предложил собеседнику честную сделку – обменять покалеченного Прохором радиста на своего заколдованного денщика. Мистер Бонд справился о здоровье остальных бойцов геологоразведки и отдельно о здоровье мистера Берри. после чего попросил три дня на консультации в департаменте полезных ископаемых. «С вами в Шаме обрастешь!» – огорчился Барбович и дал отбой. Ночью небольшим двухмоторным самолетом их доставили из Гондалибы на столичный аэродром, откуда, не мешкая, отвезли во дворец Негу Негиста. Загорелые, в пропотевших гимнастерках, с грубой щетиной на лицах и солидным багажом боевых трофеев, Они выглядели великолепно и предельно убедительно. Лично выслушав доклад об инциденте с англичанами и соображения гостей о пагубных следствиях дальнейшей проволочки с вторжением, повелитель Аксума той же ночью, всего два часа просовещавшись с придворным генералитетом, одобрил оперативный план Никитаева. Определенно, потомкам Эфиопа повезло с правителем. по настоятельному ходатайству негуса русский генеральный штаб временно утвердил полковника ивана никитаева главным военным советником в аксуме доверив ему тактическую разработку и проведение совместной военной операции под кодовым названием пардус через два дня несколькими гражданскими рейсами из царьграда в аксум был переброшен штурмовой батальон воинов ярости что касается вооружения, техники и кевлара на доспехи для боевых аксумских верблюдов. Они были поставлены в страну загодя и оплачены полновесным золотом. Дислоцирование на нужных направлениях абиссинских бригад заняло еще два дня. Ни Англия, ни североамериканские штаты предпринять сколь-нибудь существенных действий, помимо эвакуации из Барбарии соотечественников, не успели. Спустя 56 часов... После объявления войны Кисима и Бербера были в руках абиссинцев, а на улицах Магадиша велись безнадежные для защитников столицы бои, так как рота русских штурмовиков, десантированных с вертолетов на правительственную резиденцию, уже арестовала барбарского патентата и всю его комарилью. Мир на условиях Аксума был подписан скоро и без торговли. Участия в конфликте русской стороны, о чем бессовестно клеветали европейские и заокеанские журналисты, официально опровергли Аксум, Россия и сама Барбария. Дело было кончено. На смену несуществующим штурмовикам прибыли вполне реальные нефтяники. Барбович, руководивший захватом Берберы, обменял таки пленного радиста на своего денщика и теперь искал по всем сомалийским кочевьям колдунов, способных свести с него порчу. Поиски обещали быть долгими. Мистер Берри, подавленный нелепым провалом задания, смертью своих подначальных, концом карьеры и чувством неисполненного долга, по образцу античных философов, остановил себе дыхание и мужественно шагнул в уготованную самоубийцам бездну. Прохор удостоился прапорщика и был представлен к очередному Георгию, а лично от Барбовича, в качестве извинения за насмешки и в знак признания его исключительных совершенств, получил папку с отличной рисовальной бумагой. Ивану негу Негист радушно предложил остаться при дворе, жалуя ему титул, равняющий его с расами родовой абиссинской знатью. Звание полного генерала, поместье Войнадега, что значит страна вина, и пост военного министра. Но Никитаев вежливо от милости отрекся. Повелитель Аксума не был самодуром и не гладал обиды, как пес гложет кости. Напротив, он ценил в людях волю к одолению соблазнов. Негус лично повесил на грудь Ивана сияющий каменьями орден и в знак особого расположения вручил котенка, охотничьего пардуса, каких ценили еще египетские фараоны, называя их за несравненный бег с собаками ветра.